Глава 9. Каюрри 2. нит Аграрная планета. Внешние регионы. 60883 год. От падения социума. Закономерно интересует, что ты думаешь о перспективности этой идеи. Подвел итоги довольно длинного вступления и последующей за ним вереницы объяснений про... Несколько часов назад с ним связался музик Фуганди, задействовав при этом особым образом защищенные каналы. Расшифровать такой сигнал на предмет побочной информации не могли даже каюрианские системы. Так что Палачу пришлось довольствоваться непосредственно тем, что предназначалось для его ушей, если так можно выразиться в отношении кремниевого разума. По ходу разговора со столпом Фоганди. Палач собирал мозаику причин и следствий, постепенно избавляя ту от белых пятен. Нелогичные решения представителя пространства федерации обретали смысл так же, как прежние уступки постепенно превращались в одолжение. Все это закономерно приводило к тому, что картина становилась все более целостной. А данный факт, в свою очередь, благодатно сказывался на вероятности успешного и корректного завершения точного моделирования ситуации. ПР0 давно знал о том, что музик Фоганди ведет свою игру. Глобальную игру с далекой, но значимой даже в масштабах галактики целью. Вот только подробности ускользали от кремниевого разума. Центру синхронизации не доставало информации. Из-за этого Палач был вынужден действовать не зная истинной подоплеки происходящего. И будь дроид-органиком, он бы точно сказал, что довольствоваться столь малым ему не нравилось. Для эффективной работы машинному разуму требовались точные исходные данные, получить которые было просто неоткуда. Вот только вместо того, чтобы отказаться от сотрудничества с Фоганди, ПР0 посчитал игнорирование некоторых отрицательных моментов вполне приемлемым. Он руководствовался логикой, просчитывал выгоды и потенциальные потери, и даже за неимением полной информации первое преобладало над вторым. Контролируемая PR0-корпорация развивалась быстрее ожидаемого, что на более чем 40% обеспечивалось именно активной взаимовыгодной торговлей с пространством Федерации. Каюри закупала у крупного соседа гражданские звездолеты, дроидов и прочую технику, а взамен реализовывала через него, как пищевое сырье, так и металлы, добываемые влившиеся в состав Endless корпорацией Край Север. И даже некоторые малополезные для каюрианцев трофеи, получаемые в ходе истребления пребывающих в субсектор пиратов, отходили федерации за сходную цену. Так или иначе, но теперь пр 0 знал, что именно приковало внимание музика Фоганди, а также прочих властителей, к одной заштатной фермерской планете. Каюри по счастливой случайности располагалась вплотную к пока существующему лишь на бумаге торговому маршруту, должному соединить пространство Федерации и империю Гердеон в обход многочисленных королевств, каждая из которых считала своим правом взимать пошлину за прохождение чужих грузов через свои системы. Согласно поверхностным расчетам на основе общедоступных данных, проведенным PR0, выгода для двух гегемонов должна была стать колоссальной. Не миллиарды, триллионы кредитов ежегодно, сумма, за которую не стыдно побороться даже гегемоном. Вот только одна из сторон активно демонстрировала собственную в деле незаинтересованность. Слишком неэффективным выглядело нежелание императора незамедлительно усмирять бунтовщиков и возвращать отколовшиеся системы, ведь для этого хватило бы и совсем небольшого в масштабах империи флота. Сопротивляться, зная, что тебя могут просто раздавить многократно превосходящей силой, не станет никто. При всех своих недостатках органики в большинстве своем понимали, что прекращение функционирования – самый нежелательный итог из всех возможных. И пусть с этой стороны образование осколка империи само по себе выглядело крайне нелогично, пр 0 предполагал, что эта нелогичность – следствие все того же недостатка информации. У империи Гердеон могли быть свои мотивы. Ведь никакие волнения не могли сковать их императору руки. Что такое три десятка систем для империи, охватывающей тысячи? Так зачем тогда сваливать ответственность за это на давних партнеров по торговле, которые уже вложили в подготовку немало ресурсов? Провоцировать? Заманивать в ловушку? Логические цепи палача, отмасштабированные центром синхронизации? Заключили, что все это оправдано лишь в том случае, если империя планирует выступить против федерации. Или если волнения в могучем авторитарном государстве не настолько незначительны, какими выглядят для стороннего наблюдателя. Я правильно понимаю, что ты, ПРО, реально хочешь заручиться гарантиями федералов? и разграбить к чертовой матери пять систем империи, из которых две с населенными планетами, и рассчитывая, что нам за это не прилетит по шапке. Палачу не нужно было задействовать даже сотой доли вычислительных ресурсов собственного шасси, чтобы с максимальной точностью определить относительно сложное выражение лица Коммодора. Тот одновременно злился, предвкушал и опасался, Пытался скрыть последнее чувства, но делал его лишь еще заметнее. При этом нашими соседями по ремеслу будут корпорации, для которых пристрелить ближнего своего и сказать, что так и было, в порядке вещей. Я за! Думаю, мои парни тоже уже заскучали по родному гадюшнику. В том, что одаренный сверхъестественной и необъяснимой силой органик согласится, палач не сомневался. Слишком подробным был составленный за годы портрет Коммодора. Слишком много информации о нем собрали вездесущие единые машины. Но относительно его настроя, пр 0 давал несколько разных прогнозов, среди которых в жизнь воплотился один из наименее вероятных. Таким образом, палач в очередной раз убедился в несовершенстве собственных алгоритмов, точность которых в отношении поведения органиков была далека от приемлемой. «В первую очередь меня интересует твое мнение относительно прогнозов нашего тактического юнита», – произнес Киборг одновременно с тем, как планшет Коммадора отобразил соответствующие данные. На несколько минут в помещении повисла тишина. Несмотря на то, что Хераку была предоставлена довольно поверхностная информация, для ее усвоения ему все равно требовалось время. Какие-то они неутешительные, эти прогнозы. Органик оторвал взгляд от экрана, внимательно посмотрев на своего единственного собеседника. «И я бы не назвал их такими уж корректными». Видно, что у юнита нет информации о том, как действуют, ну, пусть будут пираты. В конце концов, мы выступим в их роли, а это значит, статьи потерь при установлении порядка в городах можно вычеркивать. Хватит и того, что мы разобьем сопротивляющихся, перебьем мятежное правительство и оставим пустые кресла, в которые попозже сядут имперцы. Это повлечет за собой взрывной рост смертности среди населения. Палач указал на очевидное. А нам до этого, уж прости, никакого дела. Ты сам сказал, имперцы будут рады, даже если на мятежных планетах не останется вообще никого. Да и мы можем поиметь гораздо больше, сначала погрузив там все в хаос, а потом предложив желающим сменить место жительства. PR0 переопределил задачу для центра синхронизации, пока не дошедшего до такой возможности. В этом и состояло преимущество органического разума. Сокращать логические цепочки, получая достоверные результаты, не могла ни одна машина. Как раз и миры там периферийные, особого патриотизма ожидать не приходится. Ну а способные разумные нам пригодятся хотя бы для роста цифр в статистике. Резонно. Еще что-то очевидное для тебя, но не для меня и Юнита. Много чего. Самое очевидное погрузка. Нам не нужно будет захватывать и контролировать космопорты. Хватит их зачистки и коммерческого предложения для судовладельцев. Они доставляют на орбиту интересующий нас груз, а мы отпускаем их в Ассе вместе с их лоханками. Распространенная практика о которой никто не распространяется, уж прости за каламбур. По аналогии можно задействовать и дезертиров, а то и просто местных. Всегда найдется желающий сделать всю грязную работу за долю малую, особенно если усилить отряды добровольцев дроидами. Их нам все равно предоставят, так что предоставят не просто так, но меня радует ход твоих мыслей. Общество органиков взиждилось, в числе всего прочего, на доступности информации, но некоторые специфичные вещи отыскать было невозможно. Те же пираты, в особенности профессиональные налетчики и грабители, не спешили оставлять в сети даже описание своих походов. Какую-то информацию PR0 отыскал в открытых и очень старых архивах правоохранителей разных государств и миров но восстановить эффективный алгоритм действий в первозданном виде на основе десятков и сотен тысяч рапортов было слишком трудоемко по крайней мере за несколько часов такую задачу решить не мог даже центр синхронизации я могу предложить еще не один десяток таких <кхм>, оптимизаций но для этого надо подумать и поболтать кое с кем все таки я лично планеты не грабил Но среди моих подчиненных есть разумные с реальным опытом. И у них можно реально много узнать, подвел итог Коммодор, положив планшет на стол перед собой. Но про, для притворения всего этого в жизнь нам понадобится реально много тех же дронов. Мне понадобится все возможные силы, включая корабли, сейчас несущие патрульную службу. Заменим хотя бы половину дронами и операция пройдет с минимумом безвозвратных потерь. Это можно обеспечить. пр 0 придерживался того же мнения, так что предложение органика не встретило сопротивления. Задействуем для доставки дронов свободные гражданские суда из числа недавно приобретенных. Их же оставим в резерве на тот случай, если придется менять дислокацию МЛА. Не хочешь ли ты сказать, что мы вступим в дело сходу? Использование гражданских кораблей было совершенно бессмысленным, пока значительная часть первого Каюрианского флота простаивала в ожидании приказов. Можно было задействовать их, не потеряв в прибыли, если только эти корабли не отправятся на задание уже в ближайшие дни. Между подконтрольными нам системами и мирами империи тянется половина субсектора, в которой до сих пор заправляют небольшие пиратские флотилии, и с ними нужно покончить в любом случае. Изначально зачистка этих систем планировалась на второе полугодие, но ввиду открывшихся обстоятельств Палач посчитал приемлемым форсировать события и с этим желательно поторопиться, так как медлить Фоганди не хочет. «Задача ясна. Сутки на мобилизацию, и мы двинемся вперед, а на все системы, вплоть до имперских...» Херако на секунду задумался. «Потребуется месяц-полтора, если не произойдет что-то непредвиденное». «Что говорит твое чутье?» «Что пока беспокоиться не о чем. Но я бы ему сейчас не доверял. Я слишком истосковался по интересным задачам». Так что, возможно, это ничего значит лишь, что я найду желаемое и не умру в процессе. Коммодор пожал плечами, после чего ловким движением подхватил планшет. «Перешлешь мне полные данные с юнита, посмотрю, что он там посчитал, и уже на основе этого займусь составлением перечня корректировок». Полтора года тесной работы с машинным разумом одарили Хираку обширным опытом совместной работы, так что он уже знал, что и как ему нужно делать для достижения оптимального результата. Симбиоз, цель которого – максимальная эффективность. Так говорил лорд-про, и так говорил сам Хираку. «Все данные уже у тебя, со списком немедли». — Времени у нас достаточно, и переговоры могут затянуться, но лучше подготовить план заранее. — Больше времени для поиска ошибок, меньше смертей. Серьезно кивнув, коммодор направился к выходу. — И... — Про, держи меня в курсе хода переговоров. Мне тоже хочется заранее знать, какие ограничения на нас повесят и чего потребуют не делать. Киборг кивнул тем самым поставив в скоротечной, в таких-то условиях, встрече жирную точку. У Коммодора образовалась работа, откладывать которую он не хотел. Палач же был заинтересован в том, чтобы создать видимость аналогичной ситуации, в которой ему, как киборгу, требовалось оптимально распределять время и доступные ресурсы. А для этого нужно перепоручить часть задач членам совета. Быть может, и в этом случае органический разум позволит сократить расчетное время вычислений.